обещали даровать мне жизнь. — Честное слово, дворянина, — сказал принц. — В таком случае спрашивайте меня, монсеньор, где армия перешла Лиз? — Между Сен-Венаном и Эром. — Кто командует армией? — Граф фон Сальдания, генерал Бек и сам эрцгерцог Какова ее численность? — Восемнадцать Восемнадцать тысяч человек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 а я сам явлюсь за ними или дам вам знать через курьера, чтобы вы их привели. Двадцать гвардейцев на лучших лошадях. Вот все, что мне сейчас нужно для конвоя. — Это очень мало, — заметил маршал. — Достаточно, — возразил принц. — У вас хорошая лошадь, господин Деброжелон. — Моя лошадь была убита сегодня утром, монсеньор, и я пока взял лошадь моего слуги. — Выберите себе лошадь из моей конюшни.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 Прекращение канонады возвестило об этом событии. Стали дожидаться ночи. В сгущающейся темноте все пребывали затребованные принцем войска. Был отдан приказ не бить в барабаны, не трубить в трубы. В девять часов совсем стемнело, но слабый сумеречный свет все еще озарял равнину. Принц встал во главе колонны, и она безмолвно двинулась в путь.